Вначале все шло, если и не превосходно, то уж во всяком случае в полном соответствии с намеченным планом. Чейтан на своем корабле доставлял гостей с пересадочной станции «Миллер» на Варкал, где уже Архенбах занимался их размещением в Бунгало. Небольшая проблема возникла у на станции «Миллер», когда выяснилось, что с первым рейсовым звездолетом прибыло сразу 20 клиентов в то время как небольшой корабль Чейта мог предоставить относительно комфортабельные условия только для семи пассажиров. И то при условии размещения их в грузовом отсеке. Он был вычищен и переделан в некое подобие пассажирского салона. Гостей, собравшись посетить планету Варкал, которым не досталось места на его корабле, Чейт попросил подождать в баре пересадочной станции, обещая вернуться за ними сразу же, как только доставят на место первую группу. Среди гостей поднялся недовольный ропот. День приезда входил в число первых трех бесплатных дней, обещанных им руководством туристического комплекса на Варкале. И, естественно, ни у кого из них не вызывала энтузиазма мысль, что им предстоит еще несколько часов проторчать в баре на пересадочной станции, в то время как другие клиенты, имеющие равные со всеми остальными права, будут нежиться на залитом солнцем пляже. Дабы избежать ненужных конфликтов, Чейт тут же пообещал тем, кому придется ненадолго задержаться на пересадочной станции, что с учетом доставленных неудобств им будет предоставлен дополнительный льготный день. После такого заявления он не смог найти более трех пассажиров, готовых лететь на Варкал первым рейсом. Кончилось все тем, что Чейт от лица администрации сделал объявление, что день прибытия не входит в число трех бесплатных дней пребывания в туристическом комплексе на Варкале, предоставляемых впервые прибывшим сюда клиентам. У Архенбаха с размещением гостей больших проблем не возникло. Все бунгало были типовыми, выходящими верандами к морю. А среди клиентов по счастью не было представителей негуманоидных рас, что избавляло хозяев от необходимости прибегать в частичной перепланировки домов, чтобы приспособить их под нестандартные физические или физиологические параметры гостей. Правда, одна серианка, с голубоватой кожей и плавными словно замедленными движениями, осмотрев предложенное ей бунгало, окинула Архенбаха томным взором из-под приспущенных ресниц и напевно растягивая слова сообщила, что этот дом ей не подходит, поскольку она привыкла, чтобы линии магнитного поля планеты пересекали ее жилище не вдоль, а поперек. При этом спутник Сирианки, стоя у неё за спиной, развел руками, извиняясь перед Архенбахом за причуды своей подружки. Разумно не вступая ни в какие споры, Архенбах проводил пару сирианцев в соседний домик, которым дама осталась вполне довольна. Перебросив на Варкал третью и на сегодняшний день последнюю партию гостей со станции «Миллер», один из которых, просидев несколько часов в баре, успел основательно набраться, чейт взял в свои руки контроль за работой универсального кухонного агрегата. «А ты хотел пригласить настоящего повара?» – усмехнулся чейт просматривая карточки с выбранными гостями меню. «Скажи мне, ты знаешь, как выглядит малуа, нарезанная тонкими ломтиками и вымоченная в слегка передержанном бур-аб-дане номер 83?» Архенбах отрицательно покачал головой. «А всякий ли знает, как готовится...» Чейт наугад извлёк из пачки новую карточку. «Гуанское фехте под тронторинским соусом». «Мы совершенно правильно поступили, решив использовать универкух», уверенно заявил он. «Именно непоколебимой уверенности Чейта -то в том, что всё, что он делает, он делает правильно», Как раз и не хватало Архенбаху, из-за чего он порой впадал в легкую меланхолию. — Клиент, которого я разместил в пятнадцатом бунгало, спросил у меня, почему в доме нет телемонитора, — сообщил Архенбах, как бы между прочим. — Он сюда отдыхать приехал или телемонитор смотреть? — ворчливо осведомился у напарника Чит. — Я не стал задавать ему этот вопрос, — ответил Архенбах. «Для чего ему телемонитор, когда вокруг такая красота?» – с пафосом произнес чейт «Он сказал, что следит за чемпионатом по трёхмерному бильярду». «Наверное, придётся всё же поставить один телемонитор в баре», – секунду подумав, решил чейт Сложив карточки с заявками в стопку, он выровнял её, стукнув о край стола и затолкнул в ячейку загрузки программы. Через полминуты на дисплее универкуха появилась информация о том, какие продукты и в каком количестве необходимы для приготовления требуемых блюд. Чет сверил заказ универкуха со списком продуктов, имевшихся на складе, и попросил подыскать замену для нескольких наиболее экзотично звучащих наименований типа «Бурабдан-83» или «Клубень голубоватого Казуана». После того, как программа была согласована и все необходимые продукты загружены, универкух приступил непосредственно к процессу приготовления пищи. Запахи при этом в кухонном помещении стояли самые непотребные. Но, к удивлению самого чей-то, через 15 минут универкух выдал 20 отменно сервированных подносов с заказанными блюдами. Отправив роботов-стюардов разносить заказы клиентам, Чед решил, что после всей проделанной работы он имеет право на 15-минутный отдых. Заказав себе стакан чая со льдом, он отправился в кабинет управляющего, который каждый из трёх компаньонов почему-то считал своим. Не успел он включить кондиционер и удобно устроиться в кресле, закинув ноги на стол, как в кабинет ворвалась рассерженная дама лет 45 с волосами, выкрашенными в бело-голубые цвета. Формы её – Проявив определенную деликатность, можно было бы назвать всего лишь пышными, но при этом передвигалась она стремительно, жестикулировала агрессивно, а говорила достаточно громко, чтобы быть услышанной не только там, где она находилась, но и в двух соседних домах. «Что вы думаете, я не отличу настоящее боржоми от синтезированного суррогата?» – заорала она прямо с порога. Чейд заметил в руке у посетительницы стакан, содержимое которого она, судя по всему, собиралась выплеснуть ему в лицо. Он быстро скинул ноги со стола и принял положение, из которого одинаково удобно было как перейти к глухой обороне, так и попытаться спастись бегством. «Простите?» – переспросил он с ничего не понимающим видом, предпринимая довольно-таки беспомощную попытку оттянуть неизбежное наступление момента истины. Дама решительно сделала шаг к чейту и со стуком поставила стакан на стол перед ним. «Пейте!» – с видом, неприемлющим никаких возражений, приказала она. Чейт опасливо понюхал содержимое стакана. У него почему-то возникла мысль, что оно могло оказаться отравленным. «Послушайте!» – обращаясь к толстой даме, Чейт говорил спокойным, уверенным голосом, стараясь не делать при этом резких движений. Так чаще всего ведут себя укротители, войдя в клетку с хищником. Что, собственно, вы от меня хотите? Хочу, чтобы вы выпили ту бурду, которую пытались подсунуть мне под видом боржоми», – звизгнула дама. «Хорошо». Чет решительно взял в руку стакан и, резко выдохнув, залпом осушил его. Быстро облизнув губы, он прислушался к собственным ощущениям. Организм вроде не подавал пока никаких тревожных сигналов. «Теперь вы удовлетворены?» спросил он у посетительницы. «Удовлетворена!» Толстая дама была возмущена словами Чейта до глубины души. «Это же синтезированная боржоми!» «Ну и что с того?» Удивленно поднял бровь Чейт. «Оно полностью соответствует всем требованиям, предъявляемым к напиткам подобного рода». «Но я не пью синтезированное боржоми!» Дама, казалось, была не только возмущена, но еще и удивлена непонятливостью своего собеседника. «Закажите что-нибудь другое», – предложил Чейд. Правда, он предпочел не упоминать о том, что все напитки, которые он мог предложить своим клиентам, изготовлялся тот же универкух, решив, что поскольку других претензий от посетителей не было, следовательно, промах был допущен только составом боржоми. «Но я пью только боржоми!» «Послушайте...» Собравшись с духом, Чейд еще раз попытался вразуметь толстую посетительницу, чья упрямая настойчивость начала уже изрядно раздражать его. «Вы знаете, на каком расстоянии от земли мы находимся?» Неожиданный вопрос Чейда -то удивил толстуху. «Нет?» – отрицательно качнула головой она. И это было первое слово, которое она произнесла относительно спокойным голосом. «Я тоже точно не знаю», – честно признался чейт Но мне известно, что бутылка настоящего баржоми, доставленная на воркал с земли, будет стоить целое состояние. «А мне-то что?» – непонимающе посмотрел на чей-то толстуха. «Ну, естественно», – подумал про себя чей-то. «Счета первых трёх, нет, теперь уже четырёх дней оплачиваются администрацией комплекса. Так что можно заказывать всё, что заблагорассудится, не применяя себя унизительным подсчётом денег». Как ещё другим посетителям не пришло в голову то же самое? «Сожалею, уважаемая», – произнес Чейд вслух, – «но я не могу предложить вам настоящее боржоми». «В таком случае мы с мужем немедленно покидаем ваше заведение», – решительно заявила взволнованная дама. «Я не привыкла к тому, чтобы мои требования игнорировались каким-то там мелким администратором». «Как вам будет угодно», – с трудом сдерживая себя, процедил сквозь тиснутые зубы Чейд. «И не смейте говорить со мной в таком тоне, — взвизгнула дама. Чеей-то набрал полные легкие воздуха, готовясь высказать с посетительнице все, что он о ней думал, но толстуха, не дождавшись его ответной реплики, выбежала из комнаты изо всех сил хлопнув за собой дверью. Чейт откинулся на спинку кресла и выдохнул воздух сквозь сложенй трубочкой губы. Управляющему следовалло сохранять спокойствие и самообладание, с какими бы идиотскими требованиями не обращались к нему посетители. Наверное, будь на месте Чейта более искушенный администратор, он сумел бы убедить Толстуху отказаться от предъявляемых ею требований. Но опыт Чейта в подобных делах был весьма незначителен, а потому он разом потерял двух клиентов. Чейт отыскал Архенбаха, чтобы рассказать партнеру о случившемся и сообщить о том, что ему предстоит сделать еще один незапланированный рейс на станцию Миллер. «Между прочим, еще трое клиентов предъявляли претензии к качеству пищи», – выслушав чей-то, меланхолично произнес Архенбах. «Выражалось это не в столь агрессивной форме, как в твоем случае. Гости просто просили передать повару свои замечания. Может быть, все же стоит проверить программу универкуха?» «Я займусь этим, как только вернусь», – обещал чей-то. «Если что-то там не так, то до ужина я успею привести все в порядок». «Хотелось бы в это верить», – тяжело вздохнул Архенбах. «А чем заниматься мне, пока тебя не будет?» Познакомим гостей с окрестностями. Я думаю, что один только пляж займет их до вечера. Подводное плавание – это одна из наших козырных карт, но обязательно проследи, если кто-нибудь вознамерится заняться этим прямо сегодня». Нам только утопленников не хватало. «Понял!» – невесело кивнул Архенбах. Чейт доставил скандальную толстуху и ее мужа, маленького тщедушного человечка с покорно склоненной и лысеющей головой, на пересадочную станцию «Миллер». Всю дорогу никто из них не произнес ни слова. Однако, оказавшись на станции, толстуха начала требовать, чтобы Чейт оплатил им обратные билеты на рейсовый светолет до Малого Гаскоинта, мотивируя это тем, что в течение трех дней администрация туристического комплекса на Варкале обязана удовлетворять все потребности своих клиентов. А если безобразное обслуживание поставило клиента перед необходимостью вернуться домой, то обратный билет тоже должен входить в общий счет. Муж попытался было урезонить свою невмеру разошедшуюся половину, но одного выразительного взгляда, брошенного Толстухой в его сторону, оказалось достаточно, чтобы отбить у него всякую охоту к полемике. Представив, какой грандиозный скандал может закатить на станции Толстуха, Чейд счел за лучшее не спорить с ней. Благо денег, имевшихся на его собственной кредитной карточке, оказалось как раз достаточно для того, чтобы приобрести два билета первого класса до малого Гаскоинта. Возвращаясь на Варкал, Чейд был полон самых худших ожиданий. Воображение уже рисовала ему толпу разгневанных клиентов, ожидающих отправки на станцию Миллер и билетов в обратный конец своего маршрута. Однако, вопреки его ожиданиям, на берегу Лазурного моря всё было спокойно. Чей-то тыскал Аркенбаха в административном бунгало, где тот беседовал о чём-то с Варкалом Гарлом. Беседа в целом носила спокойный характер, но было похоже, что ведётся она уже давно и собеседники никак не могут прийти к единому мнению. «Что тут у вас?» – устало плюхнувшись в кресло, спросил Чейт. «Да в общем-то все нормально», – ответил ему Архенбах. «Клиенты осваивают пляж. Только одна пожилая пара из восьмого бункала отправилась прогуляться по окрестностям». «Я послал вместе с ними провожатых», – заявил весьма довольный собой Гару. «Собственно, в этом все и дело», – тут же заметил Архенбах. «В чем именно?» – уточнил Чейт воркалы разгуливают по пляжу и пристают к отдыхающим с самыми бесцеремонными вопросами», ответил Архенбах, никак не проявляя своего собственного отношения к данному явлению. «Если в этом и заключается разработанная тобой культурная программа с участием воркалов «В чем дело, Гарл?» дослушав Архенбаха, строго посмотрел на воркала Чейт. «Мы просто общаемся», – неузмутимо ответил тот. Право общения с гостями туристического комплекса оговорено в устном договоре, который мы с тобой заключили. Конечно, вынужден был согласиться с Варкалом Чейд. Но это должно происходить не на пляже, а где, спросил горл В ином месте и в иное время, весьма неопределенно ответил чейт Такой ответ совершенно не удовлетворил Варкала. Где и когда, спросил он. Давай поговорим об этом позже, устало покачал головой Чейд. «Сегодня только первый день заезда посетителей». «Мне кажется, что ты просто хочешь уйти от ответа», — весьма прямолинейно заявил на это гару «Возможно», — не стал спорить с ним Чейт, — «сегодня я слишком устал для того, чтобы думать о чем-то постороннем. Нам еще предстоит отладить универкух, накормить посетителей ужином, устроить им вечером шоу и уложить спать». «Завтра будет то же самое», — убежденно произнес Архенбах. И послезавтра тоже. И послепослезавтра. Клиенты постоянно будут требовать внимания к себе. Когда система будет отлажена, все пойдет само собой как по маслу. Не менее уверенно возразил ему Чейт. Нам просто нужно немного поднабраться опыта и более четко определить для себя желания клиентов. А когда нам будет позволено общаться с посетителями? С изрядной долей сарказма осведомился Гарл. Или же мнение представителей местных жителей уже ничего здесь не значит? Послушай, Гарл, для того, чтобы найти оптимальную форму общения в аркалов с постояльцами комплекса, потребуется какое-то время. А до тех пор мы должны наблюдать за всем происходящим со стороны? Если вы будете продолжать приставать к людям, отдыхающим на пляже, то через пару дней у нас вообще не останется ни одного клиента. Раздраженно взмахнул рукой чейт «Если вас это устраивает, действуйте!» «Хорошо», – секунду подумав, сказал Гарл. «Я постараюсь убедить своих соплеменников быть более сдержанными». После чего он чуть повернул голову и пристально посмотрел на Чейда своим большим круглым глазом. «А ты неплохо усвоил наши уроки, чейт заметил он. «С варкалами жить», – начал было Чейд, но умолк, не закончив фразы.